Глава 4. В Москве даже в погожую осень мало солнца. Октябрь привычно пасмурен. Серое небо расстилалось над главным городом страны. Муравьи висели лоскуты туч над шпилями кремлевских башен. Холодно глядели стальные от небесной серости глазницы дома КГБ. Усковатые шпионские окна.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 какое завывание петушков рифмованной чуши пьяной баби слюни из за спиной многоглазый монстр стоит ухмыляется наблюдает за ними как за придурками алексей еще раз обернулся над стадель. стадельбрачин и могущественно силен стоял желтоватый рыжий дом с темной бугристой окантовкой по низу за узкими окнами и высокими дверьми подъездов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 Учение Маркса без потому что верно. Предпраздничная краснота показалась Алексею зловещей. Прежде он не замечал ее, либо замечал отстраненно, теперь нарезала глаза. Своим ужасающим смыслом, еще больше ужасающей бессмыслицей, кто мог услышать эти кличи?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 Рюсейп обшагал к Кремлю. Огромный, неуклюжий стеклянный куб гостиницы «Россия» смотрел священно, не трогая от серости отраженного в окнах серого неба. Свинцово тусклое Россия не являла собой крепости благолепия и экстравагантности, она жалко безьянчила западной стеклянно бетонной молд. Бездрь архитектор сунул не к местную обнаженку в центр столицы.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 Кучка иностранцев, молодящиеся старушки в клетчатых брюках и седые бодрячки с морщинистыми губами в светлых ветровках, которые всегда по любому слову и экскурсоводов экскурсовода улыбаться, подтянулись ко входу в мавзолей, взвели камеры Алексей окинул ухоженных соловянными радостными глазами чужеземцев, которые щелкали первоклассными японскими фотоаппаратами. Никогда они не понимали и не поймут, что есть Россия. Часы били на башне. Двое солдат с винтовками, как заведенные игрушки, и с секунды в секунду чеканно сменили караул, замерли в некрополе. Заносчиво запредельная мысль нагрянула на Алексея с последним ударом курантов. А ведь настанет час, когда попрут Ильича из мавзолея, и весь мавзолей...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 Его приняли в университет на исторический. Москва распахнула объятия, отплатила за труды и дерзость, выходит не надолго. будут по-прежнему давить, шантажировать, требовать новых бумаг, новых сведений, им отступиться от него нельзя. А ему защититься некем. Они знают, что он не побежит жаловаться в американское посольство.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 Она казалось, сгустила в себе серость снавившего над нею неба, холодно отблескивала мелкими волнами и проплешными ряби. Справа вниз по течению, там где когда-то был храм Христа Спасителя, воздвигнутый в честь победы над Францией Бонапартом и взорванный сталинскими дегенератами, дымил теплым отноватым темарием открытый бассейн Москва. Что-то виделось сейчас Алексею в этом дьявольское.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 И находил в болтовне старика-артиста двойной смысл, точнее свободу любви. Он этот Райкин и впрямь был смешон со своим словоблудием, и все они, кто был в зале, и кто на сцене, были смешны, как марионетки, которых дергают за нитки Дзержинский, кулики и даже шавки Рузвайев. Артист Райкин просто сытый шут. Как всякому шуту ему положено в меру поясничать и даже задираться, что он великолепно и делал при разных царях. И траван. Лучше нести охинею, чем бревно. Алексей остановился на мосту. Огляделся кругом. Неспешно, панорамно, широко. Вся раздольная Москва оказалась серой, неуступчивой и хотя богатой, но чужой.